Не продавайте жемчужные ожерелья. Есть у меня знакомый, видимо, данный мне по грехам. Муж моей подруги, сердечный, всё понимающий, готовый в любой момент прийти на помощь. Как люблю я позвонить ей, услышать её мягкий голос, поведать о своих заморочках, поплакаться в жилетку, ты успокоишься. Но если трубку берёт муж сущ на Казане, сказать пригласи Люду невежливо, вежливо расспросить сначала о жизни, о новостях. Но я хорошо знаю, чем это чревато. Коля, Людин муж, обязательно вцепится в меня мёртвой хваткой и начнёт свой давний, надоевший мне порядком монолог. Как живёшь-то? Всё по церквям ходишь? Ну-ну, ходи, молись за нас. Мы без твоих молитв совсем скоро пропадём. Там в церквах то молитвенники великие на мерседесах разъезжают. И коркой да болычком себя утешают. А вам, дуракам, молись допостись, да спастись, да молись. Это надо же, сколько их людей оболвали. Вместо того, чтобы поспать в воскресенье, тащиться в церковь. Видите ли, не могут они без церковной молитвы. Давайте, давайте, рубль лишний заведётся, вы его в церковь. Батюшки надбивные, он поездо посмеётся. А дети, детей ведь тащат. Позови Люду. Прошу я, но он распаляется ещё больше. Слушаю его обличиющие слова и жду, когда он наконец устанет и передаст трубку жене. Первое время я пыталась спокойно и обстоятельно объяснить ему, в чём польза молитвы, отмахивался, одни слова, что в них проку. Предлагала умные книги святых отцов. Вот ещё, буду я терять время на всякую ерунду. Рассказывала о чудесах. А ты докажи, что эти люди не сами всё подстроили. Я очень устала от моего приятеля. Не в радость стали звонки подруги. Всегда оставалось после них чувство раздражения на себя саму. Лепитала что-то несуразное, будто оправдываться пыталась. Слова мои были неубедительными, необдуманными. А для него, вот видишь, сама не знаешь, не знаешь, не знаешь. Последнее время, если звонила Людмиле к телефону подходил Николай, я просто вешала трубку. Не люблю я этого человека. Думается, каждый из нас может вспомнить такого своего Николая. Верующие люди часто сталкиваются с насмешками и насмешками неверующих и бросаются, как на амбразуру, защищать свои высокие идеалы и оказываются неспособными убедить распаясавшегося атеиста в самых простых, очевидных вещах. И этим, сами того не желая, укрепляют его в богоборческих позициях. хотели как лучше получилось особенно грешат зудом проповедничества неофиты только пришедшие к богу люди я понял что жить без господа не имеет смысла я пережил счастливые слёзы молитвы я познал радость благодати после причастия я знаю я чувствую я верю А мой сосед, кум, брат, коллега, бедный, невразумлённый, заблудший, и я иду к ним и требую, чтобы не смели ходить без знамения креста, чтобы в среду и пятницу не ели мясного, чтобы каждое воскресенье посещали храм. Я спасаю их, я делаю им добро, а они: да пошёл ты. Вот тебе вся проповедь. На сердце после таких разговоров мне та, что-то не так, что-то здесь не так. Здесь многое не так. И разбираться в этом надо непременно и обстоятельно. С Колей, Людиным мужем, я сама не разобралась, пошла к батюшке. Что же это, говорю, получается, он мне не чужой человек, а я бьюсь, как рыба об лед, да еще и насмешки выслушиваю. Ответить тем же грешно, слушать невыносимо. А батюшка сказал, как загадку загадал, от Матфея, 7-6. Загадка оказалась по силам. Пришла домой, открыла Евангелие от Матфея, седьмую главу, шестой стих. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас. Конечно, мне хорошо знакомы эти слова. Правда, в жизни мы чаще употребляем их упрощённо в виде пословицы: привычный прочно вошедший в наш лексикон. Не надо метать бисер перед свиньями. Ответ, казалось бы, получила, а как-то конфузно. Все-таки что ни говори, а сравнивать пусть даже раздражающего меня Колю с грязной, отвратительной свиньей. И еще одно смущение. Ведь если жить по этой пословице, очень легко полюбить и другую. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Что же тогда будет? Пропадайте, мои близкие, в темноте бесовской. А я буду спасаться в одиночку в свинье, мой жемчуг не для вас. И опять побежала к батюшке. Растолкуйте, чтот я совсем запуталась. И растолковал добрый пастырь. Проповедь талант от Бога. Был и Иоанн Златоуст, после проповеди которого крестильные купели выстраивались очереди. Был и Иоанн Кронштадтский, которого слушали тысячи и тысячи. и с искренним покаянием омывали свои души. Был Ефрем Сирин, великопостная молитва которого для нас спасительное лекарство. И сейчас есть проповедники. Их мало, потому что дар проповедничества, убеждения — редкий дар и дается только избранным. А мы? Что можем мы? Захлебнуться от возмущения, услышав бранное слово в адрес священника, или пролепетать, оправдываясь, Но не все же такие, есть и хорошие. Или начать долго и нудно перечислять плюсы церковных постов человеку, который спросит с ножом у горла: "Ну не пощусь я, но люблю мясо, только чем я хуже тебя?" Молчать. Не вступать в опасные дискуссии с теми, кто агрессивен и упрям в своих взглядах. Надо хорошо знать: нет таких вопросов, на которые церковь не дала бы ответа. они есть и расположены в завидном порядке, каждый на своей полочке. Но мы не знаем этого порядка и в нервных поисках ответа мечемся, торопимся. Чтобы проповедовать, надо не только много знать, надо ещё иметь на это Господне благословение. Священники имеют его, они получают его в таинстве священния, рукоположения. И не надо гнаться за ними, брать заведомо недосягаемую высоту, потому что твой собственный конфуз воспримется неверующим человеком, конфузом всей церкви, ее несовершенством и, Господи, прости, лицемерием. Соблазн. Страшна участь тех, через которых проходит соблазн. Поставить за слон соблазну – это значит запретить себе мудрствовать и рассуждать о высоких материях, Возомни в себя мессия с синдромом златоуста. Говоря по-русски, не лезть на рожон. Упрямый человек будет упрямо защищаться от спасительных наскоков. Он не побрезгует и насмешкой, и открытым презрением. И, что самое страшное, холой на Бога. Ему все по барабану. А раз так, зачем быть назойливым? Ведь нельзя же спасти тонущего человека, если он отталкивает протянутый ему рук. или брезгуют лекарством, потому что оно горькое. Трудно, очень трудно переоценить прожитую жизнь, найти в себе силы отказаться от скверных привычек или радующих греховных удовольствий. А раз отказаться не в моготу, то надо оправдаться, надо доказать обидчику, что он неправ на сто процентов, что все в жизни окей, что принципы устоявшейся судьбы непоколебимы и правильны. А мы к нему с обличениями, вы к нему с призывами жить праведно. Да не хочу я, не хочу. Отстаньте, спасайте кого-нибудь другого, кто пропадает. А я человек благополучный, никого не убил, жене не изменял, работал всю жизнь как папа Карло. Какие у меня грехи? Нет грехов, и отстаньте. И опять о свиньях. Когда-то я, будучи в деревне, презриливо рассматривала лежащую в грязной вонючей луже довольно похрюкивающую свиноматку. Это надо же так любить грязь. А следующий человек заступился за животное. Да она самая чистоплотная из всех тварей. Найдёт лужу и скорее в неё мыться. Она просто не догадывается, что лужа это не первый свежесть. Вот и человек может быть не догадывается о многом. Он по розе блуждается на предмет экологии его лужи. Он просто не знает, что есть другие водоёмы с родниковой водой, глубокие, полноводные. Всё разумное продумано в евангельских словах. И обижаться на свинью наивно. Это образ, через который Господь доносит до нас глубину серьёзных понятий. Имею уши до да слышит. Очень часто в священном писании упоминаются братья наши меньшие. Вспомните о ламской ослице, заговорившую человеческим голосом, ссылки на псов, питающихся крохами со стола. опять же свиней, бросающихся с обрыва в море. Нет ничего случайного у Господа. Давайте вспомним, что для древних евреев было так отвратительно свиное мясо, что они даже не произносили само слово, а говорили «этот зверь». Помните, что блудный сын пас свиней вдали от отчего дома. Опять не случайно. Самое презренное, какое только может быть занятие. Именно ей, свинье, — символу нечистоты, презрения, греха противопоставляется жемчуг. Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, ведь в священном писании царствие Христово уподобляется драгоценной жемчужине, которую приобретает купец, продавший всё, что имел. Подобно царствие небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. А в священной книге откровение славное состояние святых на небесах изображается в виде двенадцати ворот, составленных из драгоценных жемчужин. В противопоставлении самого грязного свини и самого чистого жемчуга скрыт глубокий смысл. Самое чистое это евангельская истина, драгоценный жемчуг, добытый нам во спасение. Можно ли бросать его с виннием, который не подозревают даже, что есть Персидский залив или Индийский океан, Чёрное море, хранящие в своих глубинах несметные сокровища? Виноват в этом свинь? Конечно, нет. Но даже не виновным им не стоит позволять расточать наше богатство. Мы верим в то, что наш жемчуг настоящий и дороже его ничего на свете нет. А Николай, Людмилин муж, считает его жалкой подделкой, бижутерией, на радость невзыскательным модницам. Настоящий, кричим мы, в Зирушине некрасивый, фальшивый, кричит Людмин муж и тоже взъерошен. в Зирушин. В крике своём не слышим крика соперника. Так есть ли смысл в заведомо бессмысленном противоборстве? Конечно же, Бог поругаем не бывает. Но давать повод человеку хулить святое, провоцировать в нём бесовские гулянья, подталкивать к богоборчеству это ли не наш собственный грех перед Господом? Спасая грешным, так что ли? Грешным, да. Но не спасаем. Спасать начнём, если отступимся от поединков типа сам дурак и начнём молиться о Николае каждый день, неотступно и настырно, прося Господа о нём, но очень ёмким словом в разуме. Велика польза будет от такого спасения и нашим оппонентам, и нам. Оппонентам пошлет Господь в разумление, а нам душевный мир и тишину. Маленькие жемчужинки в украшении сердца. Но опять что-то смущает меня. Батюшка, значит, замкнуться в себе и молчать, ничего не делать, сидеть сложа руки? Сидеть сложа руки грех. И если человек спросил тебя, почему ты постишься, какой завтра праздник, какая разница между всенышной литургией, скажи. Вопрос не должен остаться без ответа, если человек тянется к Богу, хочет разобраться, понять, почувствовать. Хорошая привычка. Пока не спросят, молчи. А если уж спросят, не пожалей сил. Своих знаний мало, займи у святых отцов. Потрать время, отведи человека в храм Божий, помоги переступить стыд первой исповеди, смущения, что не свой он среди своих. Потрать дорогое время, отбери его от самых неотложных дел. Потому что нет дела более неотложного, чем помочь человеку почувствовать красоту евангельских жемчужин, безобразие и непотребство попирающих святыни свиней. Какое широкое поле деятельности, во славу Божию! А Николаев, значит, укреплять молитвы за них, терпеть. Терпение всегда почиталось подвигом. В одном из писем своей духовной дочери Феофан Затворник пишет про какую-то Дуню. Дуню-то не отсылай от себя. Дуню возьми с собой непременно, а то не будет Дуни, кто напомнит тебе, что есть подвиг терпения. У нас у каждого есть своя Дуня. С ней не надо спорить до хрепоты, За неё надо молиться, и её надо терпеть, и стараться полюбить её, хотя это, конечно, задачка не для слабых. Но даже если вам это удастся, и вы расслабитесь до того, что задумаете подарить ей своё жемчужное ожерелье, семь раз подумайте. Оценит ли она такой царский подарок? И вместо того, чтобы носить его по праздникам, не запихнёт ли в затхлый сундук к другим бесполезным вещицам? Подумайте, подумайте. И уж, конечно, не продавайте его, даже если совсем плохо с деньгами. Пустить с молотка жемчуг — это то же самое, что бросить его перед домашними животными. Толку мало, греха много. Не хотела идти в гости к Людмиле на именину, теперь пойду. Заставлю себя посмотреть в глаза человеку, которого не люблю, но имею на эту нелюбовь права. Пообещать, что полюблю за один вечер, не одолею. А вот потерпеть данную мне для смирения Дуню попробую. А станет приставать с привычными наскоками, докажи мне, что есть Бог, а ты докажи мне, что чудеса не придуманы аферистами, скажу тихо и твердо, доказывать тебе что-то. У меня нет времени, у меня есть более важные дела. Конечно, он никогда не узнает, что под более важными делами я подразумеваю Бога. молитву за него. Хорошо, что не узнает. И еще, как хорошо, что нет у меня жемчужного ожерелья, а значит и соблазна продать его или подарить кому-нибудь на именины.